«Палыч! Дом молодого горит!» Художник вбежал в камеру в подвале штаба. «Быстро туда! Вызывай всех! Пожарных! Всех, кого сможешь!» Он надел берца и выбежал вслед за художником. Василий на бегу запрашивал все службы. «Бывалого! В общем, все, чтобы спасти мою шкуру!» Когда все подъехали к дому, огонь уже поглотил его полностью. Тушить его не имело смысла. Пожарные полили соседние дома и растения, чтобы огонь не распространялся, и локализовали горение по мере силы возможностей. Со временем сложилась фасадная стена, Изотов бывалый Палыч и художник молча смотрели, как все это происходило, и у них не было сомнений, что я уже мертв. Утром художник по распоряжению руководства прибыл на пожарище, чтобы руководить разбором завалов и найти тело для дальнейшего захоронения. Стоит ли говорить, что стена, когда сложилась, позволила сохранить кое-какие подробности вечера? Он увидел то, что осталось от Сереги, обгоревшее тело, лужи металлов, обгоревшие крокодилы которые каким-то образом уцелели как половина лица предателя остальные тела были обезображены просто превратились в головешки палыч в доме четыре тела все обгорели кроме одного гамлета судя по всему неплохо поджарили током начал он говорить в рацию а как ты узнал что это он на кухне рванула труба при пожаре залила пол получилось что его некогда нормальная физия наполовину сварилась наполовину прокоптилась в доме еще два тела Он прошел в сторону БМВ, которая стояла поудоль. «Даже мерз с крузаком оплавлены. БМВ стоит в стороне». «Экспертизу тел делать нужно или это он и какие-то из нападавших?» донеслось из рации. «Экспертизу!» Художник заметил карточку ID под дворником, взял ее в руки и понял, что если меня кто-то и мог убить, то карточка бы точно сгорела. Улыбнувшись, он сказал. «Нет, экспертиза не нужна. Теперь у него точно все будет в порядке». «Художник, ты там бухой, что ли?» – раздался голос Палыча. «Нет, просто вспомнил, как он к нам попал». Конец. Книгу для вас читал Григорий Андрянов.